Глава седьмая. Иди в кабину Вирджиния, это приказ, твёрдым голосом произнёс Саид, и связь оборвалась. Вирджиния вздохнула и покачала головой. Он сумасшеюй час так рискует, но Саида тоже можно было понять. В одиночку он не сможет управлять самолётом. Милена, перестав плакать, с надеждой посмотрела на неё, но Джини лишь пожала плечами. Мы возвращаемся в Денпасар. Боже, бедный Ричард. Милена поднесла платок к глазам. Няня оставит его. Она не сможет сидеть с ним, у неё основная работа. Послушай, Вирджиния присела на корточки возле Сьюардес, заглядывая ей в глаза. Как только мы сядем в Денпасаре, я позвоню своему крёстному. Он что-нибудь придумает. Надеюсь, он не в рейсе. Вирджиния задумалась. Джэк Карчер будет в шоке, когда она поручит ему заботу о неизвестном ребёнке. Он обходит детей стороной, никогда не хотел иметь семью, но ведь к ней и к крестьяну всегда относился с заботой, значит, ему можно доверять. Она попросила новую маску у Келли, но оказалось, что их больше нет. Она подумала о Саиде и его приказе. Сейчас кабина безопасна, а буквально через несколько минут она может превратиться в рассадник болезней. И что будет потом? Неизвестно, но выбора нет, она не могла ослушаться приказа капитана. В Иржине набрала код на панели, и дверь открылась, пуская девушку в зону покоя. Относительного покоя, потому что сейчас им предстояло поменять маршрут, развернуть самолёт и снова попасть в грозовой фронт. Она тихо затаяв дыхание, прошла на своё место. Ей хотелось поговорить с Саидом, услышать слова поддержки, рассказать ему, как тяжело смотреть на мёртвых людей, как морально и физически тяжело касаться их тел и произносить: "Он мёртв". Но нельзя. Он посчитает её слабой и безвольной. Надо быть сильнее. Выпей. Он протянул ей бутылку с водой. Спасибо. он отдал ей свою бутылку, единственное чистое питьё на борту, и она не могла отказаться. От стресса во рту было сухо, как в пустыне. Надо брать себя в руки и приступать к работе. Лететь обратно 2 часа. Прознёшь, Саид? Я запросил разрешение на разворот, но впереди будет гроза. Он усмехнулся. Которую мы уже оставили позади. Нет времени думать о трупах, только о полёте. Но он как назло напомнил Мы можем облететь грозу, но потеряем время и кто-нибудь умрёт ещё. Мы можем сэкономить время, рискнув пролететь сквозь грозу. Как бы ты поступила? Этот вопрос вывел её из равновесия. Она так привыкла следовать его приказам, что не знала, как ответить. Кажется, ещё недавно она обвинила его в нежелании её учить, но не сейчас же, когда на кону жизнь многих людей. Это тяжёлый вопрос, но она пилоты должна принимать ответственные решения. Таких вопросов будет ещё тысяча. Я бы облетела. И ещё два трупа, уже четыре. В таком случае полетим сквозь, возможно, тучи рассеялись. А если нет, мы попадём в сильную зону турбулентности. Есть вероятность, что получим ещё больше трупов: пассажиров, стюардесс и даже двух пилотов. Он явно развлекался. И её это злило. Какого чёрта спрашивать, если он всё решил? Я бы облетела, я же сказала. Нервы сдали, дыхание участилось. Хотелось послать его к чёрту и полететь в Дубай, ощутиться дома, в маленькой солнечной квартирке и забыть этот ужасный рейс и прошлый рейс тоже. Забыть Саида и больше никогда не летать с ним. Вирджиния понимала, что как бы ей ни хотелось домой в Дубай лететь нельзя, она просто устала и ей страшно. А страх заставляет людей совершать ужасные вещи. Он туманит мозг, вырабатывает тонны адреналина и заставляет желать несбыточного. А разворачивай самолёт, спокойным тоном произнёс он. Конечно, он был спокоен, это ведь не на нём умер человек. Будем облетать грозу. Надо брать себя в руки. Августина вдохнула полные лёгкие воздуха и медленно выдохнула. Сознание прояснилось, она уже отчётливо слышала слова капитана, обращённые к пассажирам. Уважаемые леди и джентльмены, с вами говорит капитан. В связи со сложившимися обстоятельствами я разворачиваю самолёт обратно в Денпасар. Прошу отнестись спокойно к этой новости и не устраивать панику на борту. Спасибо за внимание и прошу пристегнуть ремни безопасности. Мы будем пролетать в зону турбулентности. Он положил трубку и на пару секунд закрыл глаза. Он тоже не хотел возвращаться. Когда они сядут на Бали, их не выпустят. Но он и не рискнёт лететь, имея, возможно, больных людей на борту. Почти 2 часа они летели в жутком напряжении. Сначала гроза обволакла их самолёт, заставляя пассажиров испытывать новый страх. Потом диспетчер Данпасара не давал разрешения на посадку. Аэропорт закрыт для принятия воздушных судов. Направляйтесь в Блимбингсари. "Господи", прошептала Вирджиния. "Они здесь никому не нужны. Блимбингсари на другом острове". создалось впечатление, что если бы их самолёт исчез с радаров, то все диспетчеры спокойно вздохнули бы. Капитан не торопился с ответом, он был спокоен. Как можно быть таким равнодушным? Она готова накричать на диспетчера, звать о помощи, а её капитан выжил из ума, он молчит. Саид слегка улыбнулся и посмотрел в её сторону. Он снова прочитал её мысли. Наверное, они просто написаны на её хмуром лице. Их даже не надо угадывать. В следующий раз она не переступит порог этого кокпита. По прилёте в Дубай первым делом пойдёт к Мухаммеду. Пусть выбирает либо она, либо его сын. Что бы сделала ты? Этот вопрос насторожил ещё больше, чем то, что он улыбнулся. Он ждёт, что она ошибётся. Но она не сделает этого. Следуя инструкциям диспетчера. Так её учили. Всегда следовать указаниям диспетчеров, неважно, что на борту. Неважно, что за страна под ними, а они садятся на землю, а значит, диспетчер там главный. А выпускай закрылки. Он отвернулся от неё, связываясь с тем самым диспетчером. Подход Денпасар, это 176, мы идём на посадку. Я же вам сказал. От крика в наушниках Верджи не вздрогнула. Аэропорт закрыт, и не может принять вас. Летите в Блинбингсари. Вас примут там. Передо мной не может быть закрытых дверей. Спокойно произнёс Саид, он оставался невозмутимым. Принимайте нас. Ты с ума сошёл? крикнула Вирджини. В голове не укладывалось, зачем такая настойчивость. Он точно баран. Скорее всего, там выключена даже подсветка полосы. Я могу посадить этот Boeing без подсветки и с закрытыми глазами. Его раздражало её возмущение. Возмущённая женщина это взрывоопасный механизм, но виржине-пилот должна учиться подавлять в себе эмоции. Сейчас день, мне не нужна подсветка. Ты не хочешь лететь в другой аэропорт, потому что это лишние затраты для авиакомпании? Наконец до неё стал доходить смысл его действий. "Нет", орявкнула она и отвернулась. Я хочу вернуть им то, что мне не принадлежит. Её возмущению не было предела. В памяти всплыли слова отца, когда тот давал ей наставления перед первым рейсом. Её отец, он капитан, и такой же самоуверенный пилот. Кто был твоим учителем, Саид? Он взглянул на неё так, что можно было уже проготеть из самолёта от страха. Но она не сдавалась, смело смотрела на него и не отводила глаз. Даниэль Фернандо Сторес, знаешь такого? Аната знает. Теперь она поняла, что управляет Саидом. Уверенность. Он сможет посадить самолёт на полосу, которая сейчас закрыта. И Вирджиния точно знает, что он это сделает. Я надеюсь, он хорошо обучил тебя, произнесла она, смирившись. Закрылки в положении 5. Контрольная карта. Высотомеры Настроены с левой стороны, настроены с правой. Началась подготовка к посадке, а вдруг в наушниках раздался крик. Диспетчер аэропорта явно нервничал. Какие высотомеры? Я не давал вам разрешения на посадку. Я сейчас же свяжусь с администрацией авиакомпании Arabia Airlines. Не стоит тратить время. Саид перебил его. Сейчас я посажу самолёт и сам приду к вам. Он так и сделает, потом. А сейчас не хотелось отвлекаться на ругань с диспетчерами. Главное посадить самолёт и выйти из него. Вдохнуть свежий воздух. Саид нахмурился. Были сейчас не лучшее место для этого. Видимо, так его наказывает Аллах за то, что он работает с женщиной. Он будет гореть в пламени ада, а болезнь это только начало. Ему надо держаться от верджини подальше. А вернувшись в Дубай, он первым делом придёт к отцу и что дальше? останется в офисе среди бумажной пыли и за монитором компьютера? Нет, у него ещё есть два захода солнца, чтобы решить все проблемы. Закрылки в положении 20. Её голос вывел его из задумчивости. Как он мог вообще о чём-то думать в такой момент? Я не давала разрешения на посадку, а голос в наушниках лишь разозлил. Я сам себе его дал. Вирджиния усмехнулась, простой ответ, но в духе Саида. С этим человеком лучше не спорить, он всё равно сделает по-своему. Шасси. Она потянула рычаг вниз, слыша грохот внизу. Шасси вышли, и три зелёных света на панели зажглись. Выпущены. Принимай нас, Ден Пасер. Произнёс капитан, и тут же бортовой компьютер начал отчёт. 2500 футов. Закрылки 30. В Вирджинии уже отчетливо виделось зелёные деревья, но прекрасный вид уже не радовал. 1000 футов, 500, 400. "А вижу полосу", произнесла Анна. "Подходим к минимуму". Саид кивнул, отключая автопилот и беря штурвал в руки. Она завидовала ему, мечтая сделать так же. Как жаль, что пока капитан Саид это невозможно. Девушка смотрела на показания приборов на панели, временами поглядывая на полосу, всё ближе и ближе. Нет никаких огней, но Саид прав, когда светло, они просто не нужны. Но глессадные огни. Хотелось закрыть глаза руками и закричать, но Вирджиния упорно продолжала смотреть вперёд, на полосу, слушая голос компьютера. 50, 40, 30, 20, 10. Её придавило к спинке кресла. Хотелось машинально схватиться за руль да и потянуть их вниз. Включить реверс и слышать шум обратной тяги. Её это успокаивает. Отец не любит реверса, а она наоборот. Самолёт загудел. Саид как будто услышал и исполнил её желание. Добро пожаловать в Денпасар, грустно прошептал Саид, но Вирджиния расслышала. Надеюсь, мы пробудем здесь недолго. Боюсь, что долго. Он отстегнул ремни безопасности. Всё, теперь их ждёт неизвестность, насколько они застрянут. Верджини не хотелось находиться в этом месте дольше получаса. Но он прав, они не могли вернуться домой. Возможно, кто-то из них уже заражён. Как ты себя чувствуешь? Сколько раз он задал этот отвратительный вопрос. Когда спрашивают подобные вещи, люди бессознательно стараются найти больное место и начать жаловаться. Нет, у неё ничего не болело, а жаловаться хотелось. Но не ему. Ему никогда не понять её душевного состояния, болела душа. Она не могла забыть то, что случилось на борту пару часов назад. "Отлично, и не задавай больше этот вопрос", сказано было грубо. В ответ он бросил на неё гневный взгляд. "Никогда не спрашивай меня об этом". Ему не хотелось, но она женщина, а женщина слабее, о них нужно заботиться. А Вирджиния одержалась, но он видел, что девушка расстроена. Бледные губы патухший взгляд. Не расплакалась, потому что хочет казаться сильной. Эмоции для пилота непозволительная роскошь. Но в лётной карьере бывают разные случаи. Этот просто неприятный пустяк. Хорошо. Единственное, что он произнёс: "Надеюсь, нам подадут трап, не хочу выпускать на довны, это обойдётся авиакомпании в круглую сумму". Хотелось наорать на него, хотелось его выпрыгнуть из самолёта без трапа и бежать подальше. Ну куда? Сегодня любая дорога приведёт обратно к капитану. Прикажи ему, и он исполнит любое твоё желание, с сарказмом ответила Вирджиния. Он улыбнулся и вышел на связь с диспетчером. Села двух пассажиров вынесли в последнюю очередь. Потом появились люди в белых халатах со странными приборами в руках. Они проверяли экипаж на наличие повышенной температуры тела, но всё оказалось в норме. Их отпустили. Мне кажется, я в аду, прошептала Вирджиния, спускаясь по трапу. Это я в аду. Саид шёл следом, думая о том, что ему сейчас придётся созвониться с отцом. Возможно, Мухаммед поможет, и вышлет частный самолёт, но лучше этого не делать. Ещё пару дней. Потерпите, присмотреться к своим людям. стюардессы имели тесный контакт с пассажирами и скорее всего заражены. Он не знал, какой инкубационный период у болезни. Никто не знал. Аэропорт встретил их тишина, как будто вокруг всё вымерло. Мне не с кем оставить сына, сказала Милена старшей стюардессе. Как только они прилетели, она сразу принялась звонить. Как назло, все подруги в рейсах. Может быть, позвонить соседям? А вы в хороших отношениях? Это индийская семья, но я не доверяю им. Ричард самое ценное, что есть в моей жизни. Саид молчал, слушая их разговор. Он наблюдал за Верджинией и видел её волнение. Она переживала за чужого ребёнка больше, чем за себя. Я позвоню крёстному, произнесла она, доставая мобильный телефон и привлекая к себе внимание двух стюардесс. Он заберёт Ричарда к себе. Я надеюсь, что он не сильно занят. Жаль, что мои родители в Лондоне, они бы точно помогли. Не надо крёстному. Голос Саида заставил Вирджинию замереть с телефоном в руке. Моя сестра заберёт его. Говоря адрес. Бледными губами Милена прошептала адрес, и Саид повторил его в телефон. Он говорил на арабском языке, но Вирджиния понимала некоторые фразы. Он просил сестру приехать и забрать Ричарда. Он, Саид Шараф аль-Дин, просил за чужого ребёнка. Её собственный телефон чуть не выпал из рук. Она посмотрела настю Ардес и увидела их удивление. Они молчали, слушая капитана, не понимая ни слова, а капитан рассказывал о том, что случилось. Его улыбка на губах заставила её ещё больше удивиться. Она следила за каждым его движением и не узнавала. Саид любит сестру. При разговоре с ней он ещё ни разу не нахмурился. Даже печальные новости он рассказывал спокойно и расслабленно, и от звуков арабской речи Вирджиния тоже расслабилась. Она вспомнила родной дом. Пустой, одинокий дом на берегу залива, закат и азан, призывающий к молитве. Шум волн, перебивающий этот голос, и порыв ветра, уносящий его временами. Хотелось оказаться там. Это её дом. Дубай её дом. Арабский город среди пустыни гордый и величественный, как этот мужчина. Саид напомнил о нём, и его речь тоже. Всё в порядке, наконец произнёс капитан на английском, и Вирджиния вернулась к реальности. Моя семья позаботится о нём, можешь быть спокойна. Милена заплакала от счастья. Саид нахмурился, неодобряя такую реакцию. Женщины кинулись к ней, а он отошёл в сторону. Он искал взглядом хоть одного работника аэропорта, но внезапно повстречался с другим взглядом, голубым, чистым и очень удивлённым. "Шукран", произнесла Вирджиния. "Это на тебя не похоже, мы благодарны тебе". Проходя мимо, он на секунду остановился рядом. "Ты просто меня не знаешь", она пожелала бы дальше его не знать. Пусть останется загадкой, он бесчувственный мусульманин, наследник трона. Этого будет достаточно. Саид отошёл от неё и продолжил поиски хоть одной живой души. Куда они ели пассажиров? Нас обслужат, внезапно рявкнул он. От его крика Милена перестала плакать, а остальные вздрогнули. На месте капитана Верджиния тоже бы закричала. Все они перенервничали, устали, а усталость делает людей агрессивными. Уставший араб, эта бомба с часовым механизмом. Она выросла в Дубае, прекрасно это знала, лучше не заставлять их ждать. Бог услышал её молитвы раньше, чем бомба взорвалась. К ним вышел пограничник и, увидев раздражённого капитана, дал им выход в город. В город, где сейчас царила инфекция. Что за заболевание? произнёс Саид, нахмурив брови. Ваша медицина совсем не умеет справляться с ним. Впервые такое Нервно ответил пограничник: "Наши больницы переполнены, там нет мест, поэтому желаю вам здоровья". "Аллах услышит твои слова", кивнул Саид. "Сколько людей уже умерло? Кажется, 600 с чем-то, но болеют тысячи. Болезнь начинается с резкого подъёма температуры. Чей организм сильнее, тот выздоравливает, умирают слабые. Наши врачи борются с этой заразой, но пока безрезультатно". До отеля ехали в молчании, не хотелось даже смотреть в окно и получать наслаждение от природы. Хмурый день, хмурое настроение. Даже дождь не спасает. Нет радости. Есть только страх. Что будет с Ричардом, если я умру? прошептала сама себе Милена. А Вирджиния умирать не собиралась, она слишком молода. Впереди ещё свадьба, она не выбрала дату. Сейчас самое время сделать это, отличный повод, чтобы продолжать жить. Она достала телефон, нажала на кнопку "Календарь" и стала рассматривать цифры каждого месяца. Полгода слишком долго, но свадьба это грандиозное событие, надо успеть сделать ещё много важных дел. Наверное, стоит уехать в Лондон и обвенчаться в церкви или в родном городе Мэта, Ливерпуле. Это недалеко от Лондона. Пригласить гостей, да, это надо сделать заранее. Вирджиния задумалась и опустила телефон на колени. Идеальное время для свадьбы Июль. В это время в Англии тепло, а в Дубае очень жарко. Отличный повод уехать. Она подняла задумчивый взгляд и увидела Саида. Нет, он не смотрел на неё, разговаривал по телефону. Она не слышала слов, но по нахмуренным бровям понимала, ему не нравится этот разговор. Наверное, разговаривал с отцом и объяснял ему всю прелесть ситуации. Странный поступок он совершил, попросив сестру забрать чужого ребёнка. На него это не похоже. Эверджинни улыбнулась. Это получилось бессознательно. Когда люди думают о хороших поступках, то улыбаются автоматически, и улыбка в такие моменты самая искренняя. Тот же отель, та же девушка на ресепшене, тот же номер и всё та же деревянная перегородка, которая разделяла её и Саида. Вирджиния стояла на террасе и пыталась заставить себя позвонить хоть кому-то из близких. Её будут искать, а может, наоборот, сейчас никому нет дела до неё. Мама и папа поглощены заботой о бабушке, и не хочется расстраивать их ещё своими проблемами. Арчер, скорее всего, в рейсе. Мы отвернулся с Доминиканы и наверняка отдыхает, но она позвонит ему, чтобы хоть на какое-то время поднять себе настроение. В своём номере Саид снял пиджак и бросил его на кровать. Слишком душно и влажно. Хотелось выйти на улицу, но он не мог этого сделать. В данный момент его ожидали дела поважнее. Он обещал выступить на собрании всех отделов. Отец ждёт. Расстояние не помеха, он включит конференц-связь на своём ноутбуке. Расслабив голос, Туксаид сел за стол и нажал кнопку "Прямая трансляция". В голове было много мыслей: альянс с Европой и Россией, изменение ценовой политики, но он не даст отцу сократить лётный персонал. Ни один пилот, ни одна стюардесса и ни один наземный механик не будут уволены. Понижения в зарплате тоже не будет. Надо искать другой способ залатать дыры. Уважаемые, у насёк захотел сказать пассажира и улыбнулся. Члены собрания, я хочу представить вам свою стратегию по выводу авиакомпании из кризиса. Я прошу вашего внимания и поддержки. Он видел, как занервничал отец. При слове альянс Мухаммед схватился за перед ним стакан с водой. Саид сошёл с ума, прося помощи у Европы. Арабия Эйрлайнс, арабская компания. А мусульманский народ слишком сильный и гордый, чтобы просить о помощи. Нет. Его резкие ответы, даже те, кто был согласен с предложением Саида, вздрогнули и сразу передумали. Мы не встанем на колени перед миром, и не предлагай. Почему нет? Хотелось захлопнуть ноутбук и больше не слышать возражений. Это бизнес, такой союз, не просьба о помощи. А сотрудничество с миром для увеличения пассажиропотока, их самолёты будут летать к нам чаще, привозя туристов. Не это ли выгодно и Дубаю тоже? Это мой принцип, Саид. Наш союз может быть заключён только с арабскими странами. И, кстати, я расскажу сейчас свою стратегию. Но она касается только нас с тобой, поэтому я хочу поговорить сейчас без свидетелей. Саид видел, как люди вставали со своих мест и покидали конференц-зал. После такого заявления от Саида му тоже захотелось встать и выйти. Джалин не мог сделать это. Пока люди выходили с Аидатфлёкса, взглянул на небо за окном, но увидел только низкие тучи. На остров опустилась мгла. Ты подумал над моим предложением по поводу самолёта, Саид? Я могу выслать его прямо сейчас. Сын вновь посмотрел на монитор. Нет, мы останемся здесь на пару дней. Хочу быть уверен, что все здоровы. Возможно, нам дадут улететь на том самолёте, на котором я сюда прилетел. Но ты не для этого выгнал всех людей, чтобы говорить сейчас со мной об этом. Я ведь прав, отец. Не могу поверить, что ты отказываешься от помощи, буркнул Мухаммед. Но ты прав, я хотел обсудить с тобой один важный момент. Это касается альянса, но не с Европой. Я думала о союзе с Катером. Саид задумался. План такого рода был в его голове тоже. Но он не хотел подачек от конкурента. А о каком союзе речь? Деловое сотрудничество, закреплённое семейным союзом, Саид. Мухаммед улыбнулся. Наш главный конкурент может стать членом нашей семьи, если ты женишься на его дочери. Кажется, одна из дочерей ещё незамужем. Саид нахмурил брови и снова посмотрел в окно. Сквозь серые тучи пробивалась радуга, но видна она была еле заметно. Андроштя, монотонно застучал по стекло, и Саид вновь отвлёкся, слушая этот стук. Ты меня слышишь, сын? Оженить бы. Да, он слышит, но не может думать об этом. Он думает о другом, точнее, о другой. Где сейчас девушка-пилот? Почему он не слышит её? Он не видел её с тех пор, как они разошлись по своим намерам. Я подумаю. Саид захлопнул крышку ноутбука и быстрым шагом вышел на террасу. Дождь лил на него, но Саид даже не заметил. "Вирджиния!" крикнул он, подходя к деревянной перегородке между их номерами. "С тобой всё нормально? Что ты делаешь? Готовишь план, как избавиться от меня?" Нет ответа. Это настораживало. Спит? Но он выкрикнул громко, так что Келли выглянула со второго этажа. "Что случилось? А где Вирджиния?" Он поднял голову, смотря на стюардессу. Может быть, она прояснит этот момент. Я не знаю. Пусть никто никуда не выходит из своих номеров, произнёс он и стукнул кулаком по деревянной перегородке. Вирджиния, ты меня слышишь? Перегородка зашаталась, он отошёл на шаг назад и сделал безумную вещь. С силой толкнул ногой перегородку, и та с грохотом свалилась на деревянный пол на террасе. И опять тишина. Вирджиния не выбежала в шоке от резкого звука и не закричала на него. Странно. Саид зашёл на её территорию, и схватился за ручку двери в номер. Она открылась сразу, впуская его в тёмную комнату. Задёрнутые шторы, почти ничего не видно. Харам вваливаться в номер женщины, гореть ему за это воду, но он не мог иначе. Как и не мог дать логического объяснения своему поступку? Радуга привела его сюда. "Иржиния", прошептал он. Девушка лежала на кровати, полностью укутанная простынёй. Шмедовый карамельный каскад волос слегка выглядывал из-под неё. От звука его голоса она даже не вздрогнула. Он подошёл ближе, шепча имя Алаха, откинул край простыни и во руках коснулось её лица и обожглася горячую кожу девушки. "Вирджиния!" Шокированный этим жаром, Саид сел на кровати и ладонями коснулся её щёк. "Алах, ты вся горишь."